Глава двадцать восьмая. День четвертый. Стамбул. Майя не знала, куда идти после коктейля. Она призвала на помощь Виталика, и через несколько минут тот перезвонил. Ластик, у меня есть информация. А, прости, я не нашла кабинки, но это срочно. Оборвала она его. Можем трепаться спокойно. Я приглядываю за твоим мобильником со вчера. И что странно, тебя больше не прослушивают. Не прослушивают, я ж так и сказал. Может шпион того, но вообще меня это не удивляет. Турки закупают всякое говно у наших соседей, так что с надежностью всегда вопросики. Узнав, что за ней больше не шпионит, Майя почувствовала колоссальное облегчение. Но все мысли ее з а н и м а л о предупреждение в е р д и е Она рассказала Виталику о своей переписке с а т а ш е консульства в саду института. Лучше послушай совет твоего французского друга. Понимаю, что твой нот тебе очень дорог, но ты к у п и ш ь новый. Это был г л а с разума. Майя могла испортить его, подключившись к нему удаленно, но как решиться уничтожить сверного товарища в путешествиях, с которым она совершила столько подвигов? Сейчас займусь вопросом твоей эвакуации, продолжал Виталик. В западном пригороде Стамбула есть один обменник. Я скину адрес тебе на смартфон. Сразу сотрёшь. Кто знает, когда шпион снова включится. Такие случайные поломки меня пугают, п у щ е холеры. Пойдёшь туда завтра ровно к одиннадцати. Скажешь, что тебе нужно поменять сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят девять лир на гривны. Хозяин обменника мой приятель. Он выйдет к тебе, даст новый телефон и отправит на машине в Софию. Набери меня сразу, как в е д е ш ь в Болгарию. Ты всё поняла? Почему сто восемьдесят двести восемьдесят девять? Это дата моего рождения. Теперь точно не забудешь меня поздравить. В добрый путь, Ластевка. А пока найди укромное местечко для ночлега и не болтайся по городу. Виталик отключился, и Майя почувствовал себя ужасно одинокой. Где ночевать, если в отель больше возвращаться нельзя? Как найти безопасное место? Решение подсказала СМСка. Так глупо, но я уже соскучилась. Ты где? спрашивала Эйлем. Майя предложила ей встретиться в кафе неподалеку от Галатского моста в районе Крокей. а Когда она добралась туда, Эйлем уже ждала ее. Майя сообщила подруге, что должна будет уехать рано утром, но пообещала обязательно попрощаться перед отъездом. Эйлем не дала себя обмануть и п о т р е б о в а л а сказать ей правду. Не вдаваясь в детали, Майя объяснила, что попала в сложную ситуацию с одним из клиентов. Я опасалась, что ее могут поджидать в отеле, так что ей нужна помощь. Там остались кое-какие ценные вещи. Хорошо, я схожу за твоим ноутбуком, а ты подождешь меня на парковке. Переночуем у меня. Майя открыла бумажник, чтобы оплатить счет, а оттуда выпала фотография. Что это за девочка? – спросила э й л е м взяв снимок. Майя забрала его и убрала в сумочку. Не имеет значения. Интересно было бы узнать, зачем тебе фотография маленькой. Езитки. Это как-то связано с твоими неприятностями? Нет, ответила Майя твердо, уверенная в обратном. Так зачем? Я знакома с ее родственниками, живущими в Париже. Они надеялись, что я с ней встречусь. Импровизировала Майя, утопая в лжи. Родственники в Париже? Как странно. Девчушка езитка или куртка? И судя по бледности и грязи на лице беженка, у д а ч и с поисками. К нам бежало больше трех миллионов, в Стамбуле их полно, а в Измире еще больше. Лагеря у сирийской границы переполнены. С каждым днем приходят новые. Настоящая трагедия. А вы, европейцы, закрываете глаза на происходящее и ничего не делаете? Разделяю твоё возмущение, но не я разрабатываю европейскую политику в отношении мер гуманитарной помощи. Ну да, ты вроде бы организуешь индивидуальные туры. И все-таки почему ты носишь в сумочке фотографию той девочки? Ладно, забудь, предпочитаю ничего не знать, чем слушать твое вдохновенное вранье. Пойдем разбираться с твоим ноутбуком. Видишь, я даже не спрашиваю, почему он тебе так дорог. Что это, если не любовь? Если это девочка, беженка, которых в Турции миллиона, какова вероятность, что мы ее найдем? За девочкой следили с самого момента бегства. Почему? В чем заключается задание Мэй? м а й должна была с ней встретиться, но девочка почувствовала слежку и исчезла. Нам необходимо было т о с к а т ь ее след и вывести из страны, пока она не попала в когти хищников. Нам? Участь ребенка важна для всех нас, В том числе для хищников. Что в ней такого особенного? Она носительница символа. По пути Элли мне проронила н и с л о в а Она припарковалась на подземном паркинге отеля п е р а п а л а с прямо напротив лифтов. Майя вручила ей ключ-карту от своего номера. Я только соберу вещи и сразу обратно, сказала ее подруга, открывая дверцу. Оставь чемодан, возьми только то, что влезет к тебе в сумку, попросила Майя. Хорошо, что я сегодня выбрала сумку-мешок, усмехнулась э л е м Что взять из одежды? То во что я смогу переодеться завтра, косметичку и... Твой обожаемый ноутбук. к с т а т и с какой стороны он спит, с твоей или с моей? Не дожидаясь ответа, э й л е м направилась к лифту. В холле э й л е м вызвала другой лифт, тот, что поднимается наверх к номерам. В коридоре никого не было, она вошла в номер, включила верхний свет и запихнула несколько вещей в сумку. Заглянув в туалет, взяла духи м а й и слегка побрызгала себе затылок. Осталось только забрать самое ценное, и можно убираться во с в о я с е м а я не находила себе места от злости. До сих пор она никогда не пыталась выяснить, что за сообщение ей приходится передавать. Она даже не осознавала, что рискует по-настоящему. Девушка поклялась себе, что это задание станет последним. В следующий раз, когда второй мобильник зазвонит, она з а ш в ы р н е т его в с е н у Она взглянула на часы. Прошло уже пятнадцать минут. Ее мучило т р е в о г а и чувство вины. Не стоило ей отправлять туда Эйлем одну? к о н ц е концов она вышла из машины и решила пойти подруге навстречу, но тут на экране смартфона в ы с в е т и л о сообщение ь с от Виталика и она замерла. Шпион активен. Звякнул колокольчик лифта, Майя спряталась за столбом, двери начали открываться. Вечер четвертый т е л ь а в и в Кое-то веки Дженис приехала раньше времени. Поднявшись на четвертый этаж, она позвонила в дверь Ноа, подождала пару минут. А потом пошла за запасными ключами, которые т ы обещала ей оставить в цветочном горшке. Снова поднялась, отперла дверь, вошла в квартиру и позвала подругу, чтобы увериться, что ее нет дома. Гостиная была безупречно чиста. Дженис н п л ю х н у л а с ь на диван и взяла первый попавшийся журнал из стопки на столике. В одиннадцать вечера она отправила н о а с м с к у спрашивая, скоро ли та вернется. Ответа не последовало. Дженис провалилась в сон. И проспала несколько часов, пока рев проехавшего под о к н а м и мотоцикла не заставил ее подскочить. Уже два ночи, а Ноу до сих пор не пришла. Похоже, вечер оказался увлекательнее, чем то предполагала. р а з о н а решил ночевать не дома. Тем лучше для нее, но можно было и предупредить. Дженнис протяжно зевнула и потянулась. Собираясь уходить, она положила журнал на место, стараясь не сдвинуть безукоризненно ровную стопку. И тут ей вспомнили слова Ноу. Если придешь первой, избавь меня от замечаний по поводу бардака в квартире. И сразу же другие, не на шутку ее стревожившие, квартира, где она жила, просто сверкала чистотой, как будто там поработала целая армия уборщиц. Дженис н бросилась в спальню, распахнула стенный шкаф. Пусто, как и в комоде, и на стеллаже в ванной, и в кухонных шкафчиках. Квартира полностью вычищена. Она подумала о том. В каком контексте Ноа произнесла эту фразу, рассказывая об убийстве коллеги, и п о х о л о д е л а Схватив сумку, Дженистремглав н сбежала по лестнице, остановила первую же машину, умоляя водителя подвести ее до дома. Сердце колотилось. Она попыталась открыть дверь, но случайно схватила ключи Ноа, и вдруг ей в глаза бросилась необычная форма брелока. Она подделала узкую щель ногтем и крышечка откинулась, открывая USB-разъем. Дженис бросилась к компьютеру, вткнула флешку в порт. Открылось окошко с защищенным файлом. Тусклым предрассветным светом на экране появилось сообщение, которое Ноу удалось передать подруге. Первые три буквы текста подтверждали, что текст предназначается именно Дженис. н H A L. Чет, который ты обнаружила на Джерси, это центральный узел финансовой сети, превосходящий все наши ожидания. из месяца в месяц повторяется не один и не два целый ряд платежей. В этих операциях задействованы самые разные организации. Американский инвестиционный фонд Black к о l o n y проводит через J S B C крупные суммы вот уже несколько лет. Затем деньги поступают на другой счет дочернего банка. На этот же счет приходят и другие подобные платежи из России. Какие-то американцы переводят деньги русским, а русские американцам. Эта методика позволяет им совершенно безнаказанно проворачивать свои дела на территории других стран. Но какие именно дела? Суммы очень велики. Пока я ничего не могу сказать, кроме того, я наткнулась на следы других переводов. Эти деньги, судя по всему, ушли в Великобританию. Все это дело связано с одним человеком – Сара Вейцман, наш агент. Перед гибелью следила за Томом ш в а р с о н о м Использую эти сведения с умом и у н и ч т о ж ь файл. Если ты читаешь эти строки, значит я больше не могу тебя защищать. Будь осторожна, ты в опасности. Твоя подруга. Дженис н тут же переслала копию документа и код для его расшифровки м а т е о и К терене Виталику. Подойдя к стенному шкафу, она надела черный пиджак от вечернего костюма и встала перед р о с т о в ы м зеркалом в гостиной. Взглянула на отражение, привела в порядок шевелюру и, утерев струящиеся по щекам слезы, н а д о р в а л а нагрудный карман. Как того требовала традиция.